Глава 17. Завершение тренировки и встреча с первым противником. Минуя разрушенный аванпост работорговцев, Хиро стремительно ворвался на базу. Где-то в глубине здания уже вовсю раздавались звуки боя, но командир на этот раз не собирался сдерживаться и планировал использовать большинство своих способностей и навыков с самого начала. Дубликация! Два клона появились моментально, стоило инопланетному путешественнику закончить трансформацию, изготовленный оторвой по специальному заказу командира «Щит» шестого ранга медленно повис над головой, чтобы в любое мгновение среагировать на нападение и прикрыть своего хозяина. Благодаря способности манипуляции вооружением, контроль осуществлялся на подсознательном уровне. То же самое касалось и дубликатов. Несмотря на желание использовать большую часть своих навыков со старта, Хюро все же оставил несколько из них на крайний случай – В частности, те, которые не использовались во время сражения с ранкерами. В последнее время командир начал сомневаться в побратиме, который странно себя ведет с момента прибытия. Пока не будет установлена точная причина такого поведения, нельзя полностью раскрывать всю свою силу. Трудная задачка, ничего не скажешь, особенно когда Клео постоянно находится рядом и внимательно следит за происходящим. Мало того, что необходимо скрываться, так еще и само поведение не должно вызывать у него подозрений или беспокойства, иначе может дойти до драки. Союз заключен, контракт действует, но мало ли что». В случае спигалицы и злоупотребления системой в своих интересах от людей Димитрия показали, что нельзя полностью полагаться на договор. Секретный отряд выполнял свою работу качественно, быстро и стремительно. Пятерка фамильяров, каждый из которых может легко посревноваться за место в списке ранкеров, возможно, даже в Первой сотне. Это вам не шутки. Но на долю командиров. Еще оставалось довольно много противников. Стремительное продвижение начало сдавать темпы спустя несколько минут. Работорговцы смогли оправиться от первого шока и неожиданности, взяв себя в руки. Скорее всего, прибыл кто-то из руководства и грамотно вправил мозги своим подчиненным. Хиро вновь использовал радар и понял, что толку от него сейчас немного. В здании находилось несколько сотен человек, а то и больше. Разобрать среди них тех, кто является врагом, а кто находится в плену, не встретившись с ними лично, невозможно. В любом случае информация о местонахождении отдельных группировок ценна и может значительно сократить время зачистки этой базы. В городе находилось 5 бас работорговцев, судя по отчетам. Одну из них командир уже давно зачистил, после чего осталось четыре. Та, в которой сейчас идет сражение, занимает последнее место в списке по силе, судя по полученным разведкой данным. Здесь находится наименьшее количество человек, среди которых действительно сильных не наберется и десятка. Но даже такое небольшое количество может создать множество проблем, если действовать небрежно. Хиро двигался немного позади, не собираясь вырываться вперед. Два дубликата и секретный отряд пока справлялись самостоятельно, и его личное вмешательство не требовалось. Тем не менее, он внимательно отслеживал происходящее благодаря Ротару и получаемым от клонов данным. Если попадется действительно сильный противник, командир сразу же возьмет его на себя. Клеопатр внимательно наблюдал за поведением своего побратима. То, что он не ринулся в бой в первых рядах – отличное решение. Нет никакого толку от драки со всякой мелочевкой, иначе такое мероприятие даже тренировкой будет сложно назвать. Основная цель нападения на базу находится в В подвальном помещении. Неизвестно, как этим ублюдкам удалось захватить в плен настолько сильного монстра, но факт остается фактом. Клео очень хотелось увидеть, как Хиро с ним справится. Командир продвигался стремительно вместе со своими людьми, зачистив большую половину здания. Проблемы начались позже. когда зачистка подходила к логическому завершению, а ему так и не удалось вступить в бой с достойным противником. Оставшиеся в живых работорговцы собрались в одном большом помещении, войдя в которое, Хиро почувствовал настолько сильную жажду крови, что его чуть не придавило к земле. Она исходила не от людей, а откуда-то снизу. «Оставьте одного или двух в живых!» Повторил командир, глядя на противников, которые грамотно сгруппировались и собирались дать последний бой. Ни у кого из них не было огнестрела, все держали в руках системное оружие. Сомнений нет, осталась лишь кучка выживших игроков. Анализ статистики. Выбрав того, кто показался самым сильным, он применил свой навык и внимательно прочитал полученную информацию. Вы воспользовались анализом статистики. Производится анализ. Анализ завершен. Результат. Игрок. Вячеслав Пиздюкович. Возраст 29 лет. Уровень 25. Статус. Игрок среднего ранга. Сила – 280. Выносливость – 350. Ловкость – 399. Удача – 45. Харизма – 20. Мана – 0. Не активировано. Сопротивление магии – не активировано. Количество активных навыков – 2. Количество пассивных навыков – 1. Количество особых способностей – 1. Да уж, если все остальные еще слабее, то нет смысла вступать с ними в бой. Та мощная энергия, которую командир ощущал от главаря аванпоста, видимо, на этой базе была исключением. Скорее всего, Тетра или Ирбис уже давно разделались с тем противником, оказавшимся сильнейшим в этом месте. Хиро повернулся к Клеопатру, недоуменно приподняв одну бровь, будто говоря, "И «Это ты называешь тренировкой? Пусть и пришлось воспользоваться хитростью, но уничтожение базы работорговцев много времени не заняло. Тогда каким образом это можно назвать тренировкой, если командиру не пришлось за все время вступить в бой лично ни разу? Успокойся, не стоит так осуждающий на меня смотреть, брат». Клео подошел и похлопал командира по плечу. «Твой противник находится там, внизу». «В том подвале?» Пока эти двое беседовали, секретный отряд без каких-либо трудностей успел разобраться с противниками. «Не сомневаясь, что там находится что-то неприятное. Вопрос в другом. Откуда ты узнал об этом?» «Как у тебя есть свои информаторы, так и у меня свои». «Спокойно», — ответил побратим, — «давай не будем задерживаться и приступим к основной части твоей тренировки. Должен тебя сразу предупредить. Находящийся в том подвале противник не то, на что можно легко закрыть глаза и отнестись равнодушно. Предстоящий бой будет намного сложнее, чем то сражение с ранкерами. По сравнению с тем монстром они не более, чем детишки в песочнице». «Верю», – вздохнул Хиро, – «и полностью готов сойтись с ним лицом к лицу. Единственное, что мне не дает покоя, так это то, как такая тварь могла оказаться здесь. Найди мы ее на основной базе работорговцев, где сосредоточены главные силы. Такого вопроса бы не возникло, но в этом месте каким образом эти слабаки смогли привести сюда такого монстра?» «Вероятнее всего, им помогли из главного отделения и на время оставили здесь», — задумчиво бросил Клео, открывая плотный люк, ведущий в подвал. Стоило ему это сделать, как смрад оттуда дохнул такой, что всем пришлось прикрыть носы и дышать через рот. «Поэтому времени у нас не так много. Скорее всего, о нападении на одной из баз уже известно». и скоро сюда прибудут основные силы этих ублюдков. Тебе же еще пока слишком рано с ними встречаться, а вступать в биту мне невыгодно в плане твоего развития. Понимаешь, к чему я клоню?» Условия такие же, как и при нападении на базу, глядя в темный провал задумчиво произнес Хиро, даже не посмотрев в сторону Клео. «Я могу задействовать своих фамильяров». В этот раз тебе придется разбираться с противником самостоятельно, без поддержки, моментально отреагировал побратим, будто только и ждал этого вопроса. Во время схватки с преемниками есть вероятность, что ты не сможешь использовать свои навыки или способности, а также задействовать фамильяров. Считай, что это один из видов тренировки. Понял, хиро чего-то подобного и ожидал. Будешь спускаться со мной? Нет, помедлив несколько секунд, ответил Клео. Надо же кому-то находиться здесь, если нагрянут работорговцы, чтобы выиграть тебе время. Тогда я пошел. дёрнулась в сторону командира, но Тетра ее жестко остановила, схватил за руки. Девушка пыталась вырваться, но против такой хватки у нее не было и шанса. Скоро вернусь. Надеюсь, что живым. напоследок бросил побратим, закрывая люк за начавшим спуск инопланетным путешественникам. Лестница вниз оказалась длиннее, чем должна быть в жилых домах. Складывалось ощущение, что подвальное помещение искусственно увеличили совсем недавно. Затклый, смешанный с тухлятиной запах сильно бил по обонянию, Но Хиро уже не прикрывал нос. В любом случае, во время сражения у него не будет на это времени. И лучше заранее привыкнуть, чем сделать ошибку во время боя из-за такой мелочи. Наконец, спуск закончился, и командир увидел перед собой массивную железную дверь с большими засовами, явно предназначенную для того, чтобы сдерживать чудище, находящееся за ней, Жажда крови была настолько сильной, что Хиро немного потряхивала от возбуждения. Давно он не испытывал этого чувства. Чувства, когда твоя жизнь стоит на кону, и от малейшей ошибки может зависеть исход сражения. Аккуратно, страсть сильно не шуметь, командир снял все засовы и потянул дверь на себя. Вопреки ожиданиям, она не была закрыта на дополнительные замки и медленно начала открываться. Единственный минус – с серьезным скрипом, что резал по ушам, как наждачная бумага по коже. Внутри оказалась просторная комната, причем хорошо освещенная. На стенах висели старинные, можно сказать, антикварные канделябры со множеством горящих свечей в них. Каждая была толщиной в руку и гореть могла достаточно долго. Мебели или чего-то подобного не было, но было другое. Огромный метра по два с половиной монстр, прикованный несколькими десятками цепей, отливающих серебром, Цепи крепились к полу, к стенам и даже к потолку в специальные кольца по толщине, не уступающие свечкам. Монстр давно заприметил вошедшего и внимательно следил за каждым его движением, своими налитыми кровью глазами. От него исходила настолько сильная энергия и жажда крови, что обычные рядовые бойцы могли бы потерять сознание за несколько десятков метров. Человечишка, а ты отличаешься от тех слабаков, что приходили сюда ранее!» Он неожиданно заговорил, чем сильно удивил командира. «Удивлен? Вижу по твоим глазам, что ты явно не ожидал встретить здесь говорящего монстра, не так ли? Значит, к пленившим меня ублюдкам ты, скорее всего, не имеешь отношения...» «Отпусти меня, и я обещаю покинуть этот город вместе со своими подчиненными. В противном случае они сравняют это место с землей». «Не могу понять, ты пытаешься договориться или угрожаешь мне?» Быстро взял себя в руки Хиро. «Пусть я и удивился говорящему монстру, но отпускать тебя не намерен». Если ты обладаешь настолько развитым интеллектом прямо сейчас, что способен вести за собой других тварей, то, отпустив тебя, я буду самым большим идиотом. «Обещаю, что покину это место и больше никогда сюда не вернусь», — холодным тоном произнес пленник. «За мной будет висеть долг, и я обязательно тебе его выплачу позже». Мое имя — Раргнорх, и я никогда не нарушаю данное мной слово. Прежде чем я решу, что с тобой делать дальше, ответь мне на несколько вопросов». Инопланетный путешественник начал демонстративно разминаться всем своим видом, показывая, что настроен серьезно. «Тем более я удивлен, что ты смог увидеть во мне человека в таком обличье». «Все просто. Ты не пахнешь, как один из нас. В тебе есть лишь небольшая часть, но не более того. Монстры никогда не примут тебя, даже если ты решишь принять их в сторону», спокойно произнес Рааргнорх. «Мы ненавидим вашу расу всей душой, настолько же сильно, как и вы ненавидите нас. Нам не дано сосуществовать, даже если бы мы этого захотели». В этом мире может остаться только одна сторона. И ты не боишься говорить мне такого рода слова, будучи прикованным цепями так, что не можешь даже пошевелиться?» Несмотря на состояние противника, Хиро ни на мгновение не терял бдительности и помнил о словах Клео, что необходимо заканчивать побыстрее, пока не прибыло подкрепление работорговцев, но он также понимал, что этот странный говорящий монстр с собственным именем может многое ему поведать. «И еще хочешь, чтобы после этого я оставил тебя живым?» «Человек, если бы ты хотел меня убить, уже давно это сделал, тот факт, что мы с тобой ведем непринужденную беседу, говорит о многом», – блеснули его глаза – «Задавай свои вопросы, я постараюсь на них ответить максимально правдиво, но взамен. Пообещай мне, что отпустишь». «Обещать ничего не буду, пока не выслушаю тебя», — твердо бросил Хиро. «Какое количество монстров находится у тебя в подчинении, и сколько еще есть таких, как ты, обладающих интеллектом и способных разговаривать на человеческом языке?» моих подчиненных значительно больше тысячи и некоторые из них лишь самую малость уступают мне в силе быстро ответил монстр таких же как я не думаю что сейчас их наберется слишком много я лично знаю о семи насколько их вообще мне неизвестно какие цели вы преследуете Такие же, как и люди, выжить и начать новую эпоху. не больше, ни меньше. Что ты собираешься делать, если я тебя отпущу? Созову своих подчиненных и отправлюсь в другое место. Нам придется сражаться с другими лидерами за территорию, но я готов пойти на такой шаг, чтобы сдержать данное обещание. Каким образом ты попался в руки работорговцев? Я был слишком невнимательным и доверился одному из вас, человеку. Это стало моей самой большой и роковой ошибкой. Вам, людям, верить нельзя. Вы готовы на что угодно ради достижения своих целей. Хочешь сказать, что монстры не такие? Вы нещадно убиваете людей, едите их, разрываете на части. Чем вы отличаетесь от нас? «Ничем. Каждая из сторон пытается выжить, используя при этом любые методы. Было бы у нас больше времени, я бы задал еще множество вопросов. Наверху началось странное шевеление, намекающее о том, что пора закругляться. Не хватало еще оказаться окружёнными работорговцами. Но, к сожалению, его не осталось. Отпустить тебя так просто я не могу, поэтому предлагаю тебе...» провести короткий поединок со мной, но перед этим ты подпишешь контракт». Хиро быстро написал новую форму договора и отправил его монстру. Все это было сделано с одной целью. Ему хотелось узнать, а можно ли вообще заключать контракты с монстрами и что из этого получится. Будь у него больше времени, он бы ни за что не отпустил его, и бился бы до самого конца, но, скорее всего, работорговцы уже постепенно начинают пребывать, и чем больше он будет здесь находиться, тем меньше шансов останется на то, что не смогут выбраться живыми из этого капкана. «Я готов заключить с тобой договор, человек». Спустя мгновение к командиру пришло уведомление о том, что Раргнорх подписал контракт и стал его подчиненным. Форма договора сильно отличалась от тех, что были припасены для людей, и в нем было множество пунктов, при нарушении которых монстр умрет. Даже на таких постыдных условиях, в благодарность после нашего поединка, я возьму тех, кто наверху на себя, давая вам возможность скрыться. Думаешь, справишься с ними, учитывая, что уже однажды попал в плен, «Справлюсь. Больше у них не получится меня провести, как бы они ни старались. Тем более с этого момента я, по сути, становлюсь твоим подчиненным. Уверен, ты сделал это не просто так, и я тебе еще буду нужен в дальнейшем. Вот и славно. Тогда приступим к поединку». Хиро вытащил кинжалы и быстрыми отточенными движениями перерубил все цепи на монстре одну за другой. Освободившись, тот несколько мгновений разминал затекшие части тела, после чего внимательно посмотрел на командира и резко ринулся в атаку. Выглядел Раргнорх устрашающе настолько, что одним своим видом мог ввести в ступор большинство людей. Весь покрытый шерстью, переливающийся серым оттенком с красными прожилками, С огромными когтями на руках и ногах, больше похожих на лапы и удлиненной мордой, как у волка. Больше напоминает собой оборотня, если судить привычными для человечества стандартами, но намного более жуткий. Сражение с командиром проходило на одной грубой физической силе. Хиро использовал кинжалы, а острые, как клинки когти противника, их отражали. в надежде успешно контратаковать и нанести урон оппоненту. Навыки и способности никто не использовал, хотя инопланетный путешественник понимал, что у такой зверюги они есть. Как это понимал Ирар Гнорх, поэтому их битва была специально заточена на физику. Обменявшись несколькими десятками, если не сотнями ударов, каждый из них получил по несколько неглубоких, но очень неприятных ранений». В какой-то миг Хиро отпрыгнул в сторону и жестом остановил бой. «Раргнорх, а ты сильный противник. Будь у меня больше времени, я бы обязательно сразился с тобой не на жизнь, а насмерть», честно произнес командир, всем своим естеством ощущая, насколько силен оппонент. «Сражайся они серьезно». Херони мог предугадать, кто выйдет из их боя победителем, даже используя он весь доступный арсенал навыков и способностей на полную. «Как и было обещано, задержи работорговцев, пока я со своими людьми покину это место. Мы с тобой еще обязательно встретимся, я в этом уверен». «Ты тоже смог меня удивить, человек». «Мало кто из людей может сравниться со мной в физической силе, но все еще очень слаб. В мире существует множество монстров, которые намного сильнее меня. Никогда не забывай об этом. Если ты не станешь сильнее в ближайшее время, тебя просто сожрут. Мы еще увидимся, как ты и сказал, и я в этом не сомневаюсь». Дальнейшие события происходили стремительно. Первым вырвался из люка Хиро за ним Раргнорх, который под удивленные взгляды фамильяров и задумчивый Клеопатра понесся в сторону атакующих базу работорговцев. Как и думал командир, они уже прибыли и успели окружить это место плотным кольцом – Появление монстра стало тем неожиданным фактором, который ввел большую суматоху в ряды атакующих, а также привлёк большое количество монстров поблизости. ХОДУ! Хиро вместе с командой фамильяров и побратимом смогли почти незаметно прорваться через окружение, уничтожив по пути несколько десятков ублюдков и быстро направились на базу, а после на станцию. Уже на самой станции командир жестом отпустил секретный отряд и повернулся к Клео. «Знаю, ты хочешь о многом меня расспросить и узнать, но отложим этот разговор на потом. Я слишком сильно вымотался за сегодня, и мне еще предстоит выполнить данное сообещание. Поговорим, когда я вернусь с задания». На этих словах инопланетный путешественник развернулся и быстро направился в Освояси, а Клеопатр так ничего и не произнес, задумчиво глядя ему вслед. Ночь сун выдалась особенно жаркой, и как только время на часах перевалило за полночь, уже подготовленный командир переместился в... Небольшую комнатушку со столом посередине и двумя стульями по краям. Напротив него стоял другой преемник. Глобальное задание началось. У вас есть 24 часа, чтобы решить, как вы поступите со своим оппонентом.